клятие Господне на всех вас!» Лебен казался в эту минуту настоящим средневековым колдуном и заклинателем. В его фигуре появилось что-то зловещее. Пожилой, худощавый, с длинными выгоревшими на солнце волосами, падавшими до плеч на его оленю куртку, с лицом искаженным ненавистью и беспомощным гневом, Держа Винчестер в левой руке, он грозил другой, сжатый в кулак, Сидар Сити. Проклятие Господне на всех вас, на всех ваших детей и неродившихся младенцев! Пусть засуха уничтожит весь ваш урожай! Пусть ваша пища станет песком, напитанным злобой и ядом гремучих змей! «Пусть прекрасная вода ваших источников превратится в гнилую, болотную и морскую солёную! Пусть...» Его слова потонули в грохоте нашего каравана, но его приподнятые плечи и размахивающий кулак свидетельствовали, что он только начал своё заклятие. Лебен выражал общее чувство каравана потому что каждая женщина высовывалась из повозки и вытягивая худые руки потрясала кулаками по направлению ксиддар сити и вдруг среди всего этого грохота и проклятий прозвучал смех смеялся человек шедший по песку и подгонявший валов следующий за нами повозки Пошли ко всем чертям, Либен, да прибавь еще и от меня. Твори свое заклятие, да понадежней, чтобы они сами себя прокляли. Действительно, Либен в эти минуты сильно походил на заклинателя, благодаря своим длинным волосам и макосинам, а также болтающимся на поясе индийским скальпом. Лебену полезно отвести душу. Я уже несколько дней наблюдаю, как он сильно возбужден, а эта история с ребенком и вовсе его доконава. Я думаю, ему надо вернуться и снять с этих гадов пару-тройку скальпов. Хм, что, не любишь мормонов, сынок, а? Когда я думаю о них, то у меня внутри поднимается какая-то смутная ненависть. А вот выросту большой... Попрошу старины Лебена Винчестер и перестреляю всех этих потомков Бригома Янга. Молодец, сынок, это по-нашему. А ну-ка, Джесси, перестань. Закрой рот и молчи. А ты, Джон, ну как тебе не стыдно позволять мальчику говорить такие вещи? Да еще и поощрять их.